26. Приезжаю в столицу к восьми, и у меня есть час, чтобы добраться до главного офиса. Раннее пробуждение сказывается на моем состоянии. Чувствую сонливость и рассеянность. Полчаса на метро, а дальше на автобусе, через окна которого рассматриваю знакомые улицы. До рождения Егора мы с Юрой раз в месяц приезжали в Москву. На концерт любимой группы, в театр, или провести пару дней вдали от всех. С уверенностью могу сказать, вот здесь мы ужинали, здесь гуляли, а в том отеле жили. Только сейчас понимаю, что еще длительное время меня будут сопровождать эти самые «мы». Ведь последние восемь лет жизни были неразрывно связаны с Ореховым. Янка говорит, что необходимо заменить общие воспоминания своими собственными, перекрыть прошлое, И эта командировка — своеобразный шанс начать создавать исключительно мои моменты и впечатления. Приезжаю в офис, где, по словам Уваровой, о моем приезде должны быть осведомлены. Огромное стеклянное здание пугает прозрачностью и холодностью, заставляя вздрогнуть. У меня небольшой чемодан, совсем необходимым на несколько дней, который я оставляю внизу, договорившись с охраной не таскать же его по этажам компании. В руках лишь сумка и папка, предназначенная для Алилова. «Нина!» Слышу свое имя за спиной, а повернувшись, вижу светловолосую женщину средних лет, быстро направляющуюся ко мне. «А я вас сразу узнала!» Подхватывает меня под руку, продолжая движение по коридору. «Светочка мне вас так подробно описала! Перепутать невозможно!» «Да, ага». Тушуюсь, растерянно вглядываясь в женщину. «Ой, что это я?» — всплескивает руками. «Вита Андреевна Корецкая, второй помощник главного экономиста компании». Протягивает ладонь, и я слегка ее пожимаю. «Вы и прям удачно попали!» — щебечет женщина. «У нас девочка из декрета вышла вчера. Пока теряется и путается, как вы в новых программах и средствах. Но все поправимо. Вы с ней вместе у меня будете». «У вас?» «Ну да, беру вас под свое крылышко, так сказать!» Лукаво подмигивает. «Буду вашим куратором!» Вероятно, именно о таких связях говорила Светлана Владимировна. Поэтому улыбаюсь в ответ, стараюсь быть максимально приветливой. «С чего начать?» «С генерального! У вас же все документы есть для него!» Киваю. «Сначала к нему!» Приближается к самому уху и шепчет. «Полина уже два раза звонила и спрашивала о вашем приезде». «Ясно. А может, вы, Вита Андреевна, я его не видела никогда?» «И не надо!» — повышает голос. «Зашла, отдала, вышла. Все. Прямо по коридору до конца дверь справа. Затем возвращайтесь на это место. Я жду». Иду в указанном направлении, рассматривая сотрудников через прозрачные двери. Радует, что у нас такое убрали, позволив создать личное пространство. В приемной меня встречает секретарь, и, связавшись с Алиловым через селектор, Дает добро войти. Просторный, нет, громадный кабинет с витражными окнами, огромным овальным столом и зоной для отдыха. Да, хотела бы я работать в таком, а не ютиться втроём в одном пространстве. Доброе утро. Приветствую мужчину, который сразу поднимает голову, отрываясь от дел. Полина Степановна сказала передать вам папку. Подхожу ближе и кладу на стол ценный груз. Я не открывала, как и было приказано. — И вам здравствуйте. Присаживайтесь. Указывает на кресло. Опускает голову, перебирает документы в папке и внимательно рассматривает. Не понимаю, зачем я здесь. Моя задача выполнена. Но пока мужчина бегает глазами по строчкам, из-под тяжка рассматриваю его. Прекрасная фигура, идеально обтянутая рубашкой, черные волосы и аккуратная короткая борода. Описание Уваровой с точностью до малейшей детали совпадает с оригиналом. Острый нос, слегка полные губы, ямочка на подбородке и чёрный взгляд. — Полина сказала, вы к нам для обучения? Новенькая? — поднимает голову, с интересом осматривая меня. — Нет, вышла из декрета две недели назад и немного растерялась в новшествах. — Кто у вас? — откидывается на спинку кресла. — В смысле? «Сын или дочь?» «А сын? Егор?» «Покажите фото». «Фото? Зачем?» Удивленно смотрю на Алилова, совершенно не понимая, зачем ему смотреть на моего ребенка. «У вас что, нет фото сына?» «Кажется, он злится, поэтому я быстро достаю телефон и открываю последнюю фотографию, сделанную на трехлетие Егора. Вот». Несколько минут вглядывается в экран телефона, а потом начинает смахивать картинки пальцем. Мне бы не хотелось, чтобы генеральный просмотрел все мои личные файлы, но как только собираюсь выразить протест, слышу детский визг. Алилов дошел до видео, на котором Егорка, Миша и Яна прыгают по лужам. За кадром мой голос, который подначивает компанию измерить все попадающиеся лужи. «Забавный у вас парень. А второй мальчик кто?» «Сын сестры, Миша. Ему пять». Сестра старшая или младшая? Младшая. Я все еще не понимаю происходящего. Какое дело ему, генеральному директору, до моего ребенка и моей семьи в целом? Слышится голос Янки, которая визжит не меньше детей и приглашает меня присоединиться. Алилов приближает телефон, вот только на кого конкретно он смотрит, не понимаю. Легкая улыбка касается губ, его лицо меняется, становится мягче расслабленнее. «Энергичные мальчики, справляйтесь!» — протягивает телефон, на экране которого крупным планом лицо сестры. Сам поставил на паузу, не досмотрев до конца. «Пока да, но без мужской помощи тяжело». «Вы не замужем?» — выход из декрета совпал с разводом. Прокашливаюсь, не желая делиться с посторонним человеком личным. замолкая Всем своим видом даю понять, что Алила переходит допустимые границы, так настойчиво интересуюсь моей личной жизнью. Он не вызывает отторжения или неприязни, но нестерпимо хочется выйти из этого кабинета. — Что ж, не буду больше вас задерживать. Прошу прощения, если смутил вас. — Нина. — Да, еще раз прошу прощения, Нина. Вам, вероятно, пора приступать к тому, зачем вы приехали. — Всего доброго. Подскакиваю и быстро выхожу из кабинета генерального. Уже в коридоре мысленно проматываю нашу короткую беседу вперед-назад, но так и не понимаю интереса Алилова к нашим с Янкой детям. Вспоминаю о жизненной позиции Полины, и что-то мне подсказывает, что генеральный не разделяет убеждений жены. Напоминаю себе, что меня не касаются перипетии чужой семьи, и бегу обратно, чтобы сразу же столкнуться с Витой Андреевной. Вторая девушка уже на месте. Оказывается, у нее уже третий декретный отпуск, поэтому чувствует она себя расслаблена и спокойно, убеждая, что нам обязательно помогут. Ближе к обеду набираю Карину, но трубку никто не берет. Несколько моих звонков остаются без ответа, а протяжные гудки начинают настораживать. Янка дала ее адрес, но ехать к подруге сестры без предварительного согласования неэтично с моей стороны. Еще через пару часов... Пишу Яне, чтобы она попыталась связаться с Кариной. Время подходит к пяти, когда звонит сестра. Выхожу в коридор, чтобы не мешать беседе присутствующих. Ян, ты дозвонилась? Отхожу к окну, говорю тихо, потому что мимо то и дело снуют сотрудники компании. Нин, тут такое дело. Карина с семьей уехала в Ярославль. У нее там мама сломала ногу, и ей срочно потребовалась помощь. Уезжали в спешке, она даже предупредить меня не успела. Что же делать? Едва не плачу. понимаешь что теперь ночлега нет. А на карте у меня десять тысяч, на которые многое себе не позволишь. Я так на нее надеялась. «Давай денег скину. У меня есть тысяч десять. Клиент на днях должен оплатить заказ. Пришлю еще». «Вам нужнее. Ты сейчас с двумя детьми. Попробуй найти дешевый хостел или комнату в коммуналке». «Давай я позвоню маме. У нее есть». «Нет!» — обрываю сестру. «Она мне потом эти деньги будет до конца жизни припоминать. Да я лучше на вокзале переночую!» «Вам негде жить в Москве!» За спиной раздается уже знакомый голос. Медленно оборачиваюсь, чтобы встретиться с пронзительным черным взглядом. Перезвоню. Отключаю звонок и засовываю телефон в карман. Не то чтобы негде. Был вариант, но так получилось. Мямлю не зная, как объяснить Алилову сложившуюся ситуацию. В общем, это не ваши проблемы. Проблемы моих сотрудников – мои проблемы. Могу предложить выход из ситуации. Смотрит на меня вопросительно, ожидая ответа. Не знаю, какой у него там выход нарисовался, но, надеюсь, под выходом подразумевается не сам генеральный. Какой? Гулко сглатываю, ожидая чего угодно. Через четыре улицы отсюда есть квартира компании. Точнее, их там несколько. Предназначены для иногородних сотрудников, которые приезжают по рабочим вопросам в Москву на длительный срок. Правда? Не верю в то, что слышу. Да. и дам распоряжение. До завершения рабочего дня подойдите к моему помощнику. Она выдаст ключи и адрес. Потом вернете ключи ей же. Спасибо. Шепчу еле слышно, готовая броситься на шею генеральному. Огромное вам спасибо, Сергей Нигматуллович. Мужчина одаривает меня едва видимой улыбкой и бросает напоследок. Всегда рад помочь сотрудникам компании. Ага. Единственное, что вырывается из меня, пока я провожаю взглядом своего босса. Обалдеть. Сразу же набираю сестру, в двух словах обрисовываю ситуацию и обещаю перезвонить уже из квартиры. Моей радости нет предела, когда мне вручают ключи называют адрес. Забираю вещи и выхожу из офиса компании в направлении предполагаемого места жительства. Забегаю в магазин, чтобы набрать немного продуктов. Кручу в руках кружку, не зная, есть ли в квартире посуда, но прикинув, что командировочные точно не повезут с собой тарелки и ложки, надеюсь на укомплектованность предложенного жилья. Меня встречает уютная двушка на десятом этаже новой многоэтажки. Лаконичный интерьер Минимум мебели, но в наличии все необходимое. Только закрывшись изнутри, расслабляюсь, и накопившаяся за день усталость мгновенно дает о себе знать. Пока отвариваю сосиски и макароны, болтаю с Янкой, радуюсь удачному стечению обстоятельств. Представляешь, просто случайно услышал и помог. Эмоции бьют через край. Не ожидала такого отношения к простому сотруднику из филиала. «Вот. Есть же нормальные руководители, а не то, что ваш Авдеев, который вас всех за людей не считал. Квартира нормальная? Отличная! Все необходимое имеется. Даже запасное постельное белье и полотенце. Сейчас поужинаю и завалюсь спать. Сил нет». Стану, представляя себя в уютной кровати. «Как мальчишке. Вчера объясняла Егору, что мама уезжает по работе, но, кажется, он не совсем понял». «Все он понял», — бурчит сестра. «Весь день Миша рассказывал, что ты важный работник, поэтому тебя отправили в большой город, в Москву. Только кажется, что дети ничего не понимают. На самом деле улавливают больше, чем взрослые. Забавный у тебя, Егор. В этом возрасте они все интересные». Алилов также сегодня сказал. Жую сосиску, параллельно разговаривая с Яной. «Алилов? Ты ему что, семейный фотоальбом показывала?» «Сам попросил. Я при чем? — Смотрел видео, где ты с пацанами по лужам прыгала? — Зачем ты показала? Сестра злится, недовольно фыркая. — Я там растрепанная, грязная, мокрая. Мне кажется, он и детей смотрел. — Знаешь, может, Полина и Чилдфри, но что-то мне подсказывает, что муж ее убеждений не разделяет. Он на наших детей с такой тоской смотрел, словно отец, которому запрещают видеться с ребенком. — Тебе не показалось? — Нет, Ян. Полина даже слышать о детях не желает. Неважно, в каком контексте. А этот смотрел во всех глаза, не отрываясь. Вот и спросила бы, что да как. И как ты себе это представляешь? Это же генеральный. Кто я, кто он. Вот нет в тебе природного любопытства, Нинка. Ты же женщина. Тебе должны быть интересные подробности, интересные нюансы, скрытые смыслы. Мне интересно. В который раз объясняю сестре прописные истины. А второго генерального видела? Нет. Вспоминаю, как бродила по коридорам в обеденный перерыв, изучая таблички на дверях и нигде не видела фамилию Красовского. Но там шесть этажей у компании, возможно, его кабинет на другом. Твоя задача — увидеть и оценить. Зачем? Уже начинаю стонать, не желая плясать под дудку сестры. Что бы было? Если хочешь, мне интересно. «Постараюсь», обещая, мысленно придумывая варианты на будущее. «Прощаюсь с тобой. Невыносимо хочу спать. Глаза слипаются. «Пока. Позвони, как увидишь второго босса», тянет в трубку сестра. «Вот неугомонная». Ползу в душ, с удовольствием смываю себя непростой день, затем плетусь к кровати, предварительно надев атласную пижаму. Уже через несколько минут сознание медленно уплывает, погружаясь в дремоту но меня тут же возвращает обратно, потому что обоняние улавливает запах гари. Вскакиваю и ношусь по квартире в поисках источника, а убедившись в его отсутствии, иду на запах, который просачивается из-за входной двери. Выхожу на лестничную клетку, где расположены пять квартир, но только из-за двери одной, соседней с моей, запах чувствуется яственнее. В голову сразу лезут самые ужасные картинки — когда я представляю, что в квартире могут быть пожилые люди, или того хуже, дети, начинаю тарабанить и звать жильцов, а когда слышу громкое открыто, отворяю дверь и, не задумываясь, спешу на помощь.